Глава 23. Сборы. «Варианты такие. Точнее, он один. Героем ты не сможешь поехать, потому что официальный ранг маловат. Да и мало рейдов было совершено. Официально». Начала Элеонора, присев за кухонный стол, и сделала акцент на последнем слове. «Выглядело это забавно. Мы такие деловые и на кухне». Но разве люди не понимали, что самые главные решения принимаются именно здесь, в сердце каждого дома? Да и акцент Элеоноры был понятен. Большую часть рейдов я проворачивал тайно, еще даже до Максимки. Да и с Рыжим Демидовым я ходил, не регистрируясь. Так что вывод Элеоноры естественен. Значит, героям в Сибирь не поехать. Тогда что ты предлагаешь? Склонил я голову к плечу и взял полотенце, чтобы вытереть руки после работы на кухне. Как раз замесил тесто и сделал заготовки на завтрашний день. «У одного из наших детей я нашла дальних родственников. Добраться до Сибири можно на машинах, что я крайне не советую, поэтому вариант с дирижаблем самый приемлемый, хоть и дорогой», сказала задумчивая элеонора А я погрузился в раздумья. «Дирижабли? Что это?» Звучало, как что-то несъедобное. «Под предлогом поездки к родственникам сделаешь там свои дела». Бабка не спрашивала, что я планировал сделать. «Да и зачем, если это принесет нам пользу?» А еще она только что поведала, почему нужна была причина. В Сибирь просто так не пускали, ведь она находилась в зонах в повышенном их количестве поэтому люди, жившие там, почти никуда и никогда не выезжали. В отличие от западных городов империи, где обстановка была получше, и за въездами и выездами из городов Сибири следили строго. Элеонора разработала план, чтобы я смог попасть туда. Кто остановит владельца гимназии для сирот, который нашел родственников одного из детей? Никто. Благородные поступки ценились в империи. «Хорошо, я тебя понял». Кивнул, но был ещё один вопрос, который нужно было решить. «Сколько у меня было времени на эту авантюру?» «Как долго туда лететь?» «Да, я понял, что дирижабль — это не еда, а летающее средство передвижения. Летали они достаточно высоко. Я обычно не придавал значения маленьким овальным точкам на небе, ведь сама база дирижаблей находилась в отдалении от столицы». Чтобы сесть на одни из них, необходимо было проехать туда. «Полтора дня в одну сторону», — ответила Элеонора и посмотрела на меня в ожидании команд для действий. «Я задумался. Полтора дня в одну сторону. Три дня в целом на дорогу. Ещё один день там, а после обратно. Неплохо. Успею». «Покупай мне билет», — подумал и добавил. «И узнай кое-что». Когда я все-таки сообщил Элеоноре цель моей поездки, она округлила глаза, но справилась с удивлением и прокашлялась. «Я скажу тебе это перед вылетом», — расправила бабка плечи. «Эту информацию я знаю и без поисков, а вылет будет уже этим вечером. Поздним вечером я забронирую тебе место». «Да, еще кое-что». «Элеонора, ты ведь уже знаешь, что я буду участвовать в турнире? Он будет уже на этой неделе». Бабка удивилась. «А место известно?» «Да, Франция», — сказал я спокойно и увидел, как расширились зрачки у Элеоноры. Даже сердце ее забилось чаще. «Нужно решить, с кем я поеду. Обговори это с остальными нашими дамами. Сейчас. После я вынесу тот вопрос на общее собрание». «Примерно через полчаса. А пока уеду в Сибирь на четыре дня. Вернусь и подготовимся к поездке на турнир». «Хорошо, Фер, я поняла. Сделаю всё в лучшем виде и вещи соберу в дорогу». Кивнула мне уважительно бабка и ушла сообщать девушкам последние новости. «Вот такой я внезапный. Сначала улетаю в Сибирь, а потом почти сразу же во Францию». На мгновение почувствовал себя эдаким путешественником. Когда Элеонора ушла, я решил полазить в сети, чтобы понять, что Франция из себя представляла. И понял, что легче было разобраться на месте. По картинкам в сети я ничего не смог понять. Какая-то башня из металла, какие-то скульптуры, музеи. Много информации, и она мне не очень-то помогла, чтобы понять про страну турнира больше. «Разберусь потом». А пока спросил пряню, как дела у песочников. Так я окрестил про себя новейших пряников для слежки. Он сообщил, что рассыпчатые пряники уже приступили к тренировкам. Я сказал половину отправить следить за Леомортом, лишним не будет. Пряничный король сразу же выполнил желаемое. Теперь-то можно было и отправиться на небольшое собрание моего ближайшего в этом мире круга. Девушки, несмотря на конец рабочего дня, сели в круг в гостиной и бурно обсуждали, кто поедет со мной во Францию, а кто останется следить за хозяйством. В этой словесной битве, несомненно, вела ссора, как самая опытная и старая. Лишь бы она не услышала. Ирина и Настя не отставали и постоянно приводили аргументы в пользу того, что именно они должны были поехать. Элеонора слушала это всё с мягкой улыбкой, но разговоры прекратились, стоило мне войти внутрь. Правда, ненадолго. Я ещё раз озвучил цель мини-собрания, и споры пошли по которому раз кругу. В итоге мне надоело это слушать, хотя девушки уже перешли на комплименты. Сначала себе, а потом и друг другу. Странные игры. Так что я принял коллективное решение, устав слушать гору комплиментов, «Да, мы краснели и уже не могли придумать ничего нового. Что ж, тогда облегчим им задачу». «Едут все. Будут выходные в пекарне и кафе. Хотя можем оставить работников кафе на два заведения. Думаю, они справятся». Присек я споры. «Гимназию оставим на Йонаса и преподавателей. Это мое слово. Вы будете отдыхать». Элеонора во Франции чуть поработает, как мой представитель. Сора, кстати, зависла, и я понял, почему. Она, конечно, бодро рубилась за место в поездке, но только сейчас до неё дошло, что она не человек, а дух, и даже сходить к императорскому дворцу было достижением. Но ну, это я поправлю, когда сделаю для неё специальную булку. Или же буду бесконечно её напитывать энергией. Способ был известным и действенным. Я показал ссоре, что решу этот вопрос, и дух успокоилась «Да за мной, как за каменной стеной». Довольные дамы тут же разошлись по своим местам, ведь работу никто так и не отменил. Сделаем это позже. Коллективный отпуск. Почти у всех, но себя я записал пока в разряд вечно отдыхающих. Хоть и довольно своеобразно. Отпуски ведь бывают разные. Когда все разошлись, я включил телевизор и увидел новости с моей любимой Милой Нестеровой. Ха, что-то она напряжена. Даже сквозь экран это ощущалось предельно чётко и без звука. Включил погромче телевизор и подошёл ближе. «Дорогие зрители, внеплановое объявление. После похорон героя Бориса продолжает нагнетаться обстановка вокруг столицы». Полиция и РАИ подняли шум и думают, что князь Евгений Вениаминович Золотов не виноват. Тело легендарного героя было подкинуто. Это выяснилось в ходе расследования. Так что Империя может жить спокойно. Ведется дальнейшее расследование, чтобы выяснить истинного виновного. Оставайтесь с нами на связи. Имперский канал ищет для вас эксклюзив. А пока – быстрые новости о погоде. Ммм. Конясь смог отмазаться. «Молодец, но ждём его ответных действий. Интересно, как он поступит?» Телефон завибрировал в кармане брюк. Достал, увидел звонок от графа Григорьева. «Уже соскучились ваши сиятельства? Вроде же недавно разошлись», — хмыкнул я. «Верно, но я сейчас в центре и долго думал про то, что ты попросил сделать». «Насчет специй и учителей. Нужно встретиться еще раз, пока я в городе. Покажу тебе резюме своих академовских, а ты решишь, нужны они тебе или нет». Соблазнял меня граф Григорьев и очень был похож на демона в данный момент. «Хорошо. Решил, что лишним не будет. Только времени у меня мало, ненадолго встретимся. Выбери кафе, я туда подъеду». Граф Григорьев довольным голосом сообщил мне о местоположении кафе. «Оно было недалеко от меня. Успею съездить к нему». Договорились встретиться сразу. Я не стал задерживаться, положил трубку и пошёл к своему коню. Времени мало, стоит поспешить. Я устроил небольшие гонки по городу. Пусть и было бы быстрее использовать тени, но хотел перед поездкой в Сибирь насладиться своим мотоциклом. Думаю, я соскучусь по нему за эти четыре дня, если всё пройдёт без эксцессов. Прибыл я в кафе раньше Григорьева. Об этом не сообщил администратор. Так что он отвел меня пока что за барную стойку, где я сказал, что подожду графа. Всё было чинно и мирно, и довольно душевно. Неплохое место. Хотя я и подозреваю, что кондитерские изделия здесь были намного хуже тех, что мы подавали в сладком царстве. Я всё ещё не привык к названиям. Заказав кофе, я принялся ждать. Но моё одиночество внезапно было прервано. Но как без этого? Хотя его я и не ожидал увидеть. «Светлого дня, фер Неожиданная встреча!» поприветствовал внешне незнакомый мужчина. И этот был непримечательным. У Архангела был пунктик на то, что его сосуды должны выглядеть просто, без отличительных признаков. И где он берёт таких фанатиков? В этот раз Михаил обошёлся без своих крыльев и выдавало его присутствие лишь одно — тошнотворный запах. «Хотелось зажать нос, но я не стал этого делать». Злость — хорошее чувство, я умело его использовал. Разве она неожиданная? Мне принесли кофе. Я сделал первый глоток и стал чуть благодушнее. Думаю, ты искал со мной встречи. Я нынче популярная особа. Верю, — улыбнулся краешками губ Михаил и сделал заказ на зелёный чай. И как он только мог пить эту мерзость! Бабка дала однажды попробовать, но, кроме как покрошить на ингредиенты эту траву, я не видел смысла. «Тебя сложно достать. То в делах, то по полям ездишь». Я поднял бровь. «Так вот, что тебя привело сюда, Архангел. Как же всё просто. Всего лишь смерть героя, а ты вновь решил показаться предо мной». «Да» и выгуливаю демонов. «Пряники по тебе даже соскучились, Михаил», — улыбнулся я. «Не желаешь их навестить? Там появилось много новых занимательных парнишек. Тебе понравится?» «Не стоит». Улыбка не сходила с лица архангела. А сам он уже не был таким доброжелательным. Глаза выдали его с головой. «Так зачем ты убил героя, Ферр?» Он тебе не сильно мешал, как я понял. Почему ты так жесток перспективному герою? Мы недовольны». А ангелы вообще бывали довольными? Что-то я в этом сомневался. И кто вообще призывает к совести повелителя ада? Хотел пошутить, но кто станет издеваться над душевно больными? Еще и прилипнут, как банные листы. «А как так получилось?» что светлые задницы упустили то, что творилось в императорской семье?» Задал я встречный вопрос. «Кто-то пытался вселить в нее демона, а вы проморгали такую вспышку демонической магии. И ведь никто не был в курсе. Интересные у вас дела творятся — вселить демона в императорскую дочку. Ну, серьезно?» «Да, серьезно» кивнул архангел Михаил, улыбнувшись бармену за принесенный чай. «Это не шутки. Тут я с тобой соглашусь. Тогда дежурным по миру был отправлен Уриил, но что-то пошло не так». «Уриил? Да в его случае пойти не так могло что угодно. Он бы проморгал даже демоническую армию до конец света, занявшись единственным доступным ему удовольствием — отпиныванием плохишей». Даже у архангелов были свои тараканы в голове. Никаких амбиций. Лишь сила и безумие. Странно, что Максиму удается перебарывать себя. «Но...» — вдруг продолжил Михаил, выпивая свой чай залпом. «На все воля Божья!» Я не сдержался и громко рассмеялся, услышав это. «Воля Божья?» Да это же идеальная отмазка на все случаи жизни. Почему ты не добился успеха на работе? На всё воля Божья. Почему у тебя плохая способность? На всё воля Божья. Так можно продолжать до бесконечности. И ответ подошел бы под любой вопрос. Удобно устроились, я погляжу. А если что, виноватыми можно и демонов выставить. «Почему ты смеешься?» Недоуменно посмотрел на меня архангел. «Все ведь нормально в итоге. Потеряла память и славно». «Вот как!» — хмыкнул я, а после администратор подошел и сообщил, что меня в отдельной комнате уже ждет граф Григорьев. «Ну и хватит разговора с Михаилом. Не дай ад, еще какую-то болячку подхватим». «Приятно провести время, Михаил. Не смею тебя задерживать, а мне пора». «Так скоро?» — улыбнулся Михаил. «Жаль, я думал, у тебя есть свободные окошечки на разговоры». «Не для тебя», — посмеялся я и последовал за администратором. Граф Григорьев встрепенулся и поднялся с места, стоило мне попасть в кабинет. «Как дела?» — спросил он меня, заметно нервничая. «Недавно же виделись, и все было в порядке» что я и озвучил графу. Граф нервно улыбнулся и сразу перешел к делу. Он протянул мне две папки с информацией и дал время свериться с ними. Первым делом я указал, какие специи и где мы можем найти для ребрендинга великих пупов. Одобрил его выбор, убрав несколько позиций. Они не подходили для того, что я планировал. А граф и не спорил со мной, а лишь кивнул, и мы договорились о первых действиях. А далее перешли на резюме учителей. Никого особенного, лишь пешки в руках сильных мира сего. Но двое из них меня заинтересовали, две стихии. И они были магами, молния и воздух. Неплохое сочетание. Григорьев одобрил мой выбор и оценил, что я сразу смог определить, кто был нужен мне в гимназию. Я попросил графа доставить мне учителей завтра, но предупредил, что меня не будет. Григорьев кивнул, и мы обговорили ещё пару тонкостей. Вот мне пора и уходить. Леонора точно уже купила билеты на дирижабль, а потому нужно будет закончить все приготовления вовремя. Я распрощался до следующей встречи с графом Григорьевым и пошёл в сторону дома. Точнее, я поехал. Не мог же я своего коня забыть у кафе. На обратной дороге я почувствовал слежку. А вот и действия князя Золотова. Каждый день, как в сказке. Вот сегодня на меня нападут даже не бандиты, а герои из личных отрядов Золотого князя. Выбрали они неудачный момент. Я спешил. Повёл их переулками, но скорость у ребят была на уровне, не чета предыдущим бандитам. Но, как я и говорил, я очень спешил. Я заехал в свой переулок и убрал мотоцикл в отсек. Свистнул в воздух, призывая одного ленивого и безработного демона. Как раз устрою ему небольшую встряску, а то так и жирок можно набрать. Меня уже окружили. Много людей он собрал на этот раз. Человек пятьдесят, и все они были рассредоточены вокруг меня. Кто-то был на крыше, кто-то передо мной. А некоторые ожидали команды в соседних переулках. Но всё это лирика. Церя уже выбежал из дома, веляя хвостом и высунув язык. Давно он не развлекался. Щенок был очень доволен, что я вспомнил про него. «Может, сказать речь?» «Злодеи же любят толкать речи. Чем я хуже?» «Особенно перед тем, как убить всех здесь собравшихся героев». «Я спешу, господа», — обратился я к ближайшему врагу. «Так что прошу понять и простить, а то мне ехать нужно, а затягивать с вами битву не в моих интересах». Враги решили не говорить со мной, а сразу приступили к активным действиям. Профессионалы, одним словом. Но я лишь отдал команду Цере, прежде чем высоко подпрыгнуть над зданиями, и убивать врагов сверху, оставив всё лакомое для щенка. Заслужил. Ведь героев внизу было намного больше. Фас! Я достал телефон, перед им аккуратно промокнув пальцы от крови. Не дай ад ещё заляпать, липким же будет. А мне телефон стал очень дорог. Удобная вещица. Хочу такую после отпуска в аду. «Кажется, уже вышли какие-то новые модели, но я как-то прикипел к этой версии. Служит мне верой и правдой, и в аду работает. Где я еще найду такую модель?» Достал телефон я с определенной целью. Мне нужно было позвонить князю Золотову, сообщить нерадостные для него вести. «Слабовато и неинтересно», — сказал я, когда услышал, что трубку взяли. Придумай уже что-нибудь оригинальное, а то мне даже скучно играть с тобой в войну. эй всё, положил трубку. Мне вообще-то собираться надо. Сибирь, жди меня.